Кому на фронте жить хорошо. Пришел я после возвращения в дивизион принимать взвод разведки и поразился. Ребята не умываются, не бреются, валяются на лежанках, задрав вверх ноги, и молчат. Они так переживали гибель своих товарищей, что на всех напала полная апатия. Подумал, хорошо еще, что не знают они о приказе Гордиенко готовить их к поиску. Сам я пока и не заикался, что скоро предстоит им повторить роковой путь своих погибших товарищей. «Ребята!» — обращаюсь к ним. «Русские солдаты испокон веков перед боем брились, одевались в чистое белье, чтобы умереть с честью, а вы даже умываться перестали. Неужели в жалком виде умереть легче?» Много еще приходилось потрудиться, чтобы войти в контакт с разведчиками. Первым делом сходил с ними в баню. Баня — это четыре столба, обтянутые из боков плач-накидкой. Сверху дырявая бочка. Одни льют воду, а другие моются. После бани побрились — Привели в порядок оружие. В дальнейшем я все время был с ними вместе. Дежурил, спал, ел, рыл землю. Постепенно разведчики ко мне привыкли, стали уважительно относиться, доверять и приняли меня как командира. Однажды мы проанализировали ошибки погибшей группы и из-под стали разрабатывать план нового поиска. Неожиданно занятия наши превались В конце августа меня приняли кандидатом в партию. И тут вдруг, когда я готовил разведчиков к поиску... Вызвали в политоотдел дивизии получить кандидатскую карточку. Ночью я пробрался в тылы полка и оттуда в тылы дивизии. Располагались тылы километров 15 от нас, в районе деревни Дешевки. Немцы сожгли под Оржевом все деревни, поэтому штабные тыловые люди жили, как и мы, в землянках. Только находились их землянки за километры от передовой. Здесь не стреляли, и можно было ходить полный рост. Да и землянки у них выше человеческого роста, как комнаты, и с дверями, А сверху защищены накатами из толстых а сверху защищены накатами из толстых бревен да уж не то что у нас конура прикрытие сверху какой нибудь шестянкой открыла самолета чтобы земля не сыпалась а дверью как правило служит плащ накидка протиишьишься туда из траншеи как сурок и сидишь согнувшись но и радости нет конца Ни дождя тебе ни ветра да и пули не залетают только вот мины проклятые попадают иногда сверху но это редко бывает Кому не повезет. По наивности я думал, что меня лейтенанта с передовой встретят и сразу вручат документ. Но часовой сказал «Жди утра!» Было прохладно. Я устал, а отдохнуть негде. В блиндажи не пускают. Хорошо, что я сухой был. Присел на пригорке. Вскоре вышло солнце. Теплее как-то стало. Все в тылу показалось мне странным. Первое, что поразило в жизни тыловиков — время подъема. Уже солнце взошло, а они все спят. У нас на передовой с рассветом уже стрельба идет, все люди на ногах, бывает и всю ночь мокрые траншеи протопчешься. А тут спят себе часов до восьми, поднимаются, когда солнце припечет. Вот и приходится сидеть, дожидаться начала их рабочего дня. Часовой, пока сидел возле него, подружился со мной. Высокий, гибкий, чернявый, быстроглазый парень, мне ровесник. Взял бы его к себе в разведчике, но он испорчен, хитроват плутоват интересуются, как то у нас, на передовой, сетуют на жизнь свою. Оказывается, у них тоже не всем поровну. А смотря чей-то ординарец, один имеет доступ на продовольственные вещевой склады, другой за булочками в полевую пекарню наведывается, а то и в санбат за марочным вином, которым положено раненых лечить, а его начальники попивают. Иных же большей частью за бельем посылают, в банно прачечный отряд. — Ну и там поживиться можно, — подмигивает мой новый знакомый. — Там же одни девушки работают. Наконец, из блиндажной прокуратуры, политотдела, редакции, дивизионной газеты и всяких других служб. Один по одному начали выходить заспанные в нижнем белье люди. Зевая, протирали кулаками глаза. Взглядывали под ладони на солнце медленно брели к хорошо оборудованным туалетом. Тоже на всякий случай прикрытым сверху мощным накатом. Жмурясь на яркий свет, также медленно возвращались в свои блиндажи. Нет, у нас на передовой так не походишь. Помню, впервые, когда еще не закрепились, не было сплошных траншей тем более отхожих мест, только человек наверх сунется по нужде, а немец не дремлет, трах и нет солдата. Печально было видеть, как гибнут люди в таких позах. И ведь находились шутники, зубоскалили по этому поводу, не от вредности, конечно, больше, чтоб себя подбодрить. Люди в исподнем неспешно, со смаком умывались, ординарцы обхаживали начальство. Одни внимательно, не отрываясь, сливали воду, другие занимались одеждой, чистили любовно, двумя пальчиками, снимали пылинки. Кто-то драил сапоги, другие уже несли в блиндаже котелки с завтраком. Спросил у одного в кальсонах. «Когда кандидатские карточки будут выдавать?» «У нас рабочий день с девяти», — чинно ответил он. Я возвратился на свой бугорок. Ко мне подошли еще два офицера. Тоже пришли с передовой получить партбилеты. Ждем. Вдруг в одном большом блиндаже, покрытом шестью накатами бревен, послышался дружный хохот. Я не удержался, пошел узнать, над чем гогочут, и заодно поразмяться. Заглянул в открытую дверь блиндажа. На низких нарах ночевала в повалку человек семь-восемь. Старший из них, редактор дивизионной газеты, ревниво оберегал свою фронтовую подругу, тоже военнослужащую от остальных. На ночь отделял ее от соседей узкой длинной фанерой. Под утро над ним пошутили. Переставили фанерку между ним и подругой. А сосед, находившийся в заговоре с остальными, Когда проснулся ревнивец, сделал вид, что обнимает спящую женщину. Полевой муж, не открывая глаз, протянул руку к подруге и, как ужаленный, отдернулся, наткнувшись на фанерку. Отшвырнул преграду. А там! Скочил, разразился шубной бранью. тут ты и поднялся хохот. Да, не без зависти, подумал я. Ничего себе, весело живут на фронте ребята. Без особого риска, шутя и балуюсь. У нас так не побалуешь. Спим одеты, в сапогах. Только ремень на две дырки ослабишь. А чуть что, с оружием выскакиваешь в траншею. Одно только всюду общее. Конечно, и мы балагурим. Без этого не проживешь. Только часов двенадцать мы получили свои документы. Никто нас не покормил, не спросил, как мы воюем. Лишь часовой интересовался. И то только потому, что начальство пригрозило отправить его в пехоту. Майор же из полетотдела театрально пожал мне руку, похлопал по плечу и сказал «Бей фашистов, воюй как коммунист!» Шел я к себе на батарею и думал лучше в траншеи вручили, как в газетах пишут, не отрывали от отдела